Глава двадцать т р е Утром пошел дождь. Крупные капли стучали по карнизу, ударялись о стекло и стекали вниз, оставляя неровный след. Непогода загнала всех в дом. Мы с бампером сидели в кресле, обнявшись и выступали единым фронтом против Гамлета. Это нас не спасало. Шах и мат. Довольный, он откинулся на спинку кресла и закурил свою ужасную сигару. — Ты явно хитрил, — возмущенно заявила я. — Какая разница, ведь я выиграл? — невозмутимо ответил он, затягиваясь. Я прищурила глаза, но ведь это нечестно. Гамлет рассмеялся, успел махнуть рукой на доску, предлагая еще одну партию, как раздался звонок мобильника. — Да, хорошо, где он? — Будем к вечеру. — Проследи за всем. — Что с моим бронетранспортером? Отбуксировали? хорошо я выбралась из объятий бампера и подошла к окну дождь лил не переставая на улице царил сумрак выбираться в город не было ни малейшего желания хотелось тихого уютного вечера пусть и не наедине с бампером мы втроем неплохо сидели но гамлет принялся проводить инструктаж своих парней а бампер пошел к машинам глядя на его фигуру я ощущала трепет в крути Все было сказано ночью. Чего я могла еще желать? Только чтобы все закончилось благополучно. Тронулись мы часов в с е м вечера. Джип бампера замыкал процессию. В машине мы были вдвоем. Он излучал радость и довольство. «Приедем в город, заберем твои вещи и перевезем их ко мне». «У меня такими темпами скоро вещей не останется», — проворчала я. «Одних туфель, две пары ушло». Я уж не говорю про джинсы. Купим. Все, что захочешь. Знаешь, я ведь зарабатываю достаточно денег. Он подмигнул мне. Я поморщилась. У меня тоже есть работа, если еще не уволили. Приветствую твою самостоятельность, но мне приятно заботиться о тебе. Улыбнулся он. Я столько лет зарабатывал деньги, н а д е ю с ь что это поможет мне забыться. Теперь пришло время их тратить. А как ты вообще жил? «Эти годы», — поинтересовалась я, поймав себя на мысли, что не так уж много знаю о бампере. «Пять лет — немалый срок, а у меня были лишь обрывочные сведения, кое-что я узнавал от общих знакомых, немного о себе успел рассказать он сам. Скучал по тебе безумно, следил за тобой, старался ненавязчиво быть рядом. Много работал, не хотел, чтобы ты считала меня бездельником», — ответил он и, протянув руку, сжал мою ладонь. Я никогда не считала тебя бездельником. Он посмотрел на меня и улыбнулся краешком рта. Шоссе ровно бежало под колесами машины. Дождь порабанил в лобовое стекло, ветер гнул стволы деревьев, погода портилась все больше. Во дворе бронетранспортер Гамлета свернул к его дому. А мы остановились у моего подъезда. Соберем вещи и поедем ко мне. Ребята все проверили. «Нам никто не должен будет мешать», — пояснил бампер, поймав на себе мой вопросительный взгляд. «Хорошо», — кивнула я. В подъезде на первом этаже, как всегда, не было света. На втором царил полумрак. Бампер шел первым, держа ключи в руке. Краем глаза я успела заметить метнувшуюся от мусоропровода тень и навалилась на бампера, отталкивая его к стене. Раздался негромкий щелчок, и левое плечо обожгла резкая боль. Я осела на ступеньки, успев увидеть, как бампер прижал кого-то к стене. Больно было ужасно. Я почувствовала, как сквозь рубашку потекла кровь и зажала рану рукой. Бампер колотил кого-то о стену, потом закрутил ему руки за спину и завалил на пол. Сразу бросился ко мне, упав рядом на колени. — Кать, ты как? — выдохнул он, скользя по мне бешеным взглядом. «Все в порядке», — просипела я. «До квартиры дойдешь?» «Да». Он помог мне подняться, стараясь при этом не выпускать из поля зрения стонущего на полу незнакомца. Плечо жгло неимоверно. Я поморщилась, но оттолкнула его руку, как только оказалась на ногах. «Я сама». Стараясь не застонать, проговорила я. «Ты лучше этим займись», кивнула в сторону киллера. Но бампер меня не послушал. Достал из кармана мобильник, но не успел сделать звонок. Несостоявшийся киллер вдруг резко перекатился на спину. Одновременно выбрасывая ноги вперёд, ему почти удалось ударить бампера по коленям, но всё же он оказался л о в ч е е Выматерившись, бампер пнул киллера под ребра, потом пинками же заставил его подняться на ноги, тут же скручивая каким-то хитрым захватом. «Катя, я быстро...» — Врача не вызывай, у Гамлета свой. — Я Машке позвоню. Перебила его. Бампер повел киллера вниз. Разглядеть я его толком не смогла, хотя успела понять, что это был не Валентин. Я добрела до квартиры, открыла дверь и первое, что сделала, достала из сумочки мобильник. Набрала номер подруги. Машка подняла трубку сразу. — Мань, ты дома? Жалобно проскулила я. — Да. — Кать, что случилось? — Меня подстрелили. — Беги ко мне скорее, я тут кровью истекаю, — проговорила я, глядя на рукав рубашки, что из белого постепенно становился тёмно-красным. Машка прибежала минут через пять, благо жила в соседнем подъезде. Бросив свой форс-мажорный чемоданчик на стул, метнулась к чайнику, чтобы вскипятить воды. Почти сразу за ней ввалился бампер, бледный, как полотно. — Что с ней? — заорал он на Машку, которая уже... Разрезала рука в моей рубашке. «Прострелили плечо. Пока не обработаю рану, сиди и не мешай». Рявкнула она на него. «Кто меня так приложил?» спросил я, чтобы отвлечь у себя и бампера. Это был охранник г а м л е т о м Он ждал нас. Немного заторможенно ответил он, не сводя взгляда с моего плеча. «Тебе очень больно». «Ужасно», честно призналась я. Маня, освободив себе фронт работ, начала раскладывать на столе, предварительно чем-то его застелив, хирургический инструмент. Я вздрогнула. Вздрогнул и бампер. — Ты меня усыплять не будешь? — проблеяла я с ужасом, рассматривая блестящие скальпели и... много чего еще, чему я не знала названий. — Откуда я тебе общую анестезию возьму? — снисходительно покосилась на меня Машка. Сейчас вколю тебе ледокаинчику и буду зашивать по-живому. Рана неглубокая. Пуля скользнула по мягким тканям. Так, считай, царапина. Везучий ты. Зато теперь у тебя будет настоящий больничный. Улыбнулась она, обернувшись ко мне. Все врачи-живодеры. Ну, неправда это, — возмутилась она и выгнала шприц под кожу. Я заплакала и вцепилась в руку бампера. он еще больше побледнел пытка продолжалась около получаса рану тщательно обработали зашили забинтовали потом машка вколола мне антибиотик и обезболивающее в купе со снотворным я была так измучена болью что уснула на руках бампера пока он нес меня на кровать